Часть 1. Основы психогенетики и метода IQ-бол. Глава 1. Что такое психогенетика и какую роль в ней играет наследственность? Случайностей не бывает. За 12 лет работы психогенетиком я поняла это наверняка. Мы не просто так болеем, не просто так теряем работу, не просто так встречаемся ни с теми, ни с мужчинами или женщинами. Всему есть причина. Мы ищем её во внешнем мире, вняем семью, воспитание, социум, злой рок, и даже не подозреваем, что всё это время причина таилась внутри нас. Болезни, предательство, желания и искушения всё это записано на нашем внутреннем жёстком диске. В психогенетике его называют генокодом, набором желательной и нежелательной информации о человеке, которую ему оставили предки. Всё, о чём люди в нашем роду переживали, что пытались, но не могли преодолеть, что делали неправильно, передалось нам по наследству. Их уроки будут повторяться в течение нашей жизни, и пока не решим их, мы не сможем двигаться к своим целям. Груз родовых задач будет давить, препятствовать поиску себя и своего предназначения, да и в целом свободной и счастливой жизни. На групповых обучениях я люблю объяснять нашу зависимость от рода и его непроиденных уроков на метафоре, а иногда и показательно, проделывая со студентами все, что буду описывать далее. Представьте, что на вас надета тридцать шуб, руки заняты сумками, к ногам прицеплены гири, а сверху, к тому же, на хлабучена шапка. Свободно ли вы себя ощущаете? Легко ли передвигаетесь? Маловероятно. Скорее всего, под грузом тяжеловесно ходишь, ты гирь вы не можете сделать и шашка. Вы удивитесь, но большинство из нас тащит на себе 30 таких ментальных шуб, при этом не ощущая их физически. Неподъёмная ноша останавливает нас на пути к целям, не даёт развиваться. Мы вроде чувствуем дискомфорт, понимаем, что что-то не так, но не видя проблему физически, продолжаем и дальше бессознательно волочить багаж предков за собой. Метафоры про шубы точно передают суть психогенетики как науки. Эта дисциплина изучает нашу наследственность не только физическую, но и ментальную, поведенческую, и объясняет, как эту наследственность изменить. Шубы и гири – это многочисленные уроки и задачи, оставленные нам предками. Те не решили их в свое время и завещали нам. И вот мы оказались перед двойственным выбором. Найти в себе силы и скинуть ношу со своих плеч раз и навсегда или тащить её дальше и передавать уже своим детям как наследство. Навязчивая или тревожная мысль, любая боль в теле, неудовлетворительные и болезненные отношения с окружающим миром всё это сигналы о проснувшейся родовой задаче. Команда к действию: реши проблему сейчас и скинь с себя хотя бы одну шубу. Если бы каждый из нас осознавал это, то уже давно приступил бы к закрытию родовых уроков один за другим и так постепенно сбросил бы с себя все одежки, чтобы наконец стать счастливым. Действовать всегда сложнее, чем игнорировать, но только этот выбор ведёт к свободе и лёгкости, к настоящему себе. Если вы твёрдо решили освободиться и стать счастливыми, Вы найдёте в себе силы закрыть все отведённые вам уроки и изменить свою жизнь. Пока вы укутаны в многочисленные шубы, вы не можете сдвинуться, не можете сделать шаг в своей судьбе, потому что вся энергия уходит на удержание непосильного груза. Всё внутри вас желание, потенциал, возможности, цели запечатано. распечатать и запечатать это мои авторские термины. Я буду часто использовать их в книге. Сейчас объясню. Когда мы рождаемся, наше первоначальное состояние это абсолютная любовь, вера, безопасность. Мы ощущаем их всем телом, но с годами эти состояния цементируются, запечатываются бетоном страхом, невежеством, сплетнями, осуждениями, критикой. задачами предков и новыми навязанными убеждениями стигующей жизни. Где-то внутри мы все так же идеальны, как младенцы, но эта огромная сила больше никак себя не проявляет, потому что запрятана слишком глубоко. Распечататься, скинуть шубы – это как раз о том, чтобы разбить бетон генетической закодированности, снова научиться беспрекословно любить, верить, доверять Богу и без страха проживать свою жизнь. освободиться от груза предков и вновь вернуться к первоначальному состоянию, стать большими, идеальными, настоящими, раскрыть душу через работу над собой. Словарик психогенетика. Вероятно, многие из вас до прослушивания моей книги не только не слышали понятий родовая задача и модель поведения, но и не знали о науке психогенетики в целом. Большинство терминов внутри этой дисциплины становятся понятными лишь на личных примерах, которых будет много в последующих главах. Чтобы внести некоторую ясность уже сейчас, далее я приведу словарь самых распространённых слов, которые повстречаются вам в этой аудиокниге. Не переживайте, если смысл понятий не сразу ложится в голове, к этому словарю всегда можно будет вернуться. Психогенетика Наука наследственности изучает, как работает ментальная и поведенческая наследственность и как ее можно изменить. Генетический код – то, на что человек закодирован, набор желательной и нежелательной информации о человеке, которую ему оставили предки. Пример: моя мама и свекровь обе потеряли второго сына, а у меня со вторым мальчиком также был выкидыш, то есть я была на это генетически закодирована. Как только я отработала свои уроки, Бог дал мне второго сына. Гинокод в психогенетике равно судьба в духовности. Родовая программа записанные модели поведения, что мы переняли от предков. Модель поведения паттерн, шаблон поведения, который мы унаследовали от предков. Паттерн повторение, привычки. Родовая задача Задача, которая не решена в предыдущем поколении, и чаще всего повторяется в следующем. Духовные учения называют это уроком. Би-айди, базовое внутреннее желание и базовая внутренняя направленность. Перезаписать ДНК, изменить судьбу на удовлетворяющую вас, очистить ДНК, убрать невежество, повторения. ДНК никогда не пустеет, она заменяется, перезаписывается. Это. и означает очищение. Очищенная денка, удовлетворяющая вас судьба. Значение наследственности, родовая программа, родовая задача и модель поведения. Задумайтесь над тем, как составлено слово семья. Семья это 7 семь я. Это мои родители, бабушки и дедушки с обеих сторон, и вот он я, седьмой. Во мне 7 меня. Получается, что все отношения семьи меня, мама, её мама, мама, папа, папа, его мама и так далее живы и записаны где-то внутри. В каждого из нас вставлен информационный чип со всеми чувствами, болезнями и переживаниями близких родственников, прописан тот самый генетический код. Мы наследуем родовые задачи и модели поведения в пределах от 4 до 7 поколений. и реализуем их на себе. Так работает родовая программа. Родовая программа это не только негативные записи о болезнях, преградах и трагедиях. Это еще и записи о неосуществленных стремлениях и мечтах наших предков, которые могут помочь нам на пути. Но об этом позже. Обобщенно можно сказать, что родовая программа состоит из родовых задач, уроков и моделей поведения. Модель поведения. Это паттерн, шаблон поведения, который мы также унаследовали от предков. В разных жизненных ситуациях мы повторяем модель поведения, на которую были закодированы. Сначала термин модель поведения может прозвучать тяжеловато, но поверьте, с его проявлениями в жизни сталкивался каждый из нас. Например, не знаю почему, но я всё время материюсь. Не знаю почему, но я всё время теряю деньги. Вот это не знаю почему, указывает на то, что будто бы без вашего контроля происходит некое повторение, и вы не можете дать ему объяснения. В разных жизненных ситуациях мы неосознанно повторяем модель поведения, на которую были закодированы. Привычки предков могут разниться: от банальной и бытовой любви пить сладкий чай с батоном до привычки терять мужчин. Например, бабушка потеряла мужа на войне, У ее дочки муж умер от болезни, а у внучки на пустом месте случился развод. Меняется форма, но сама наследственная модель терять любимого мужчину прослеживается. Самое страшное, что эту модель потери мужчины в следующих поколениях можно перенести не только на мужа, но и на сына. Наука психогенетика в общем и мой метод в частности как раз учат выявлять эти модели поведения и переламывать их, перезаписывать. Модели поведения сотни, у каждого найдётся своя. Из самых частых модель быть униженной, модель быть заточённой, модель потери детей. Родовая задача это как раз тот урок, который не решили в предыдущем поколении или ещё раньше, и теперь он проявился в следующем, в нашем, повисы и ждёт разрешения. Всё, что наши прабабушки, дедушки, родители или другие родственники не сделали из-за страха, внешних обстоятельств, что их мучило и тревожило, по наследству передалось нам. Возвращаясь к метафоре, прошу бы повторю: у нас, как у наследников родовых задач, есть только два варианта взаимодействия с ними: продолжить тащить их на себе дальше, зарабатывая новые неприятности и безвольно скидывая их в последствии на своих детей, или же, решив эту задачу прямо сейчас и очистив путь дальнейшим поколениям, начать наконец жить свою жизнь. Конечно, повторить отведённый сценарий гораздо проще. Вот только стоит ли эта простота того? Стоит ли того наши страдания, болезни или трагедии? Сомневаюсь. Многие надеются на удачу, наивно полагая, что нежелательные родовые уроки обойдут их стороной. Так не случится. Удача в этом процессе не существует. Если родовая задача заложена в тебе, она обязательно проявится. Это лишь вопрос времени. Радовая задача заявляет о себе по нарастающей. Сначала приходят в виде не свойственных и тревожных мыслей, ментально, потом в виде боли в теле, физически, и потом, после долгих лет игнорирования, заявляет о себе трагедией. Важно научиться замечать крошечные проявления, подлавливать болезнь на стадии зарождения, и тогда вы сможете поменять свою жизнь экологично. Меня часто спрашивают, не понимая смысла процессов Почему же родовая задача ведет себя так? Почему, если мы игнорируем ее, то начинаем болеть ментально и физически? Отвечаю: так дает о себе знать наша душа. Когда мы живем по инерции, затыкаем свои потенциалы, ресурсы, угождаем близким не по любовно, а по ложным привычкам, доказываем что-то обществу, мы проживаем не свою жизнь. Моя философия, проверенная годами на своем и клиентском опыте. Отточенная психогенетикой другими подходами, а также подкрепленная религиозно, такова мыс, отваренный, чтобы каждый следующий день быть лучше, чем вчера. Потребность нашей души находиться в счастье и здоровье. Когда мы не достигаем этого состояния и даже не стремимся к нему, предупредительно начинает мигать лампочка. И вот ваш выбор: либо вы с этой мигающей лампочкой движетесь дальше, на встречу к полной поломке. либо меняйте свой курс. В книге на своём примере я рассказываю и показываю, как и в каких сферах поменяла свой жизненный курс и что при этом изменилось. Менять или не менять. Важная пометка. Понимание счастья у всех своё. Если прямо сейчас вы можете посмотреть в зеркало и искренне признаться себе в абсолютном счастье, отличным самочувствием и прекрасным душевным состоянием. Закройте эту аудиокнигу и живите. Но если где-то вы видите звоночки, мигания, ощущаете дискомфорт, пусть даже и периодический, значит, пора что-то менять. Когда-то я точно так же сделала выбор в сторону изменений. Меня не оставляла мысль о том, что все мы родились чистыми и идеальными, и к этому состоянию можно вернуться. Мне не нравилось постоянно болеть и страдать, тащить на себе загрязнённую ДНК, эти самые генетические шубы, которые исчислялись десятками. Дело в том, что генетическая программа определяет наш уровень сознания, и пока сознание твоих предков живо внутри вас, вы живёте и ведёте себя как они. Приведу пример из личного опыта. Моя бабушка всю жизнь ощущала себя подавленной, и это проявилось в её дочках. Они урок не решили и переложили его на меня, внучку. Физическая, генетическая подавленность проявилась у меня в виде проблем с щитовидной железой, а ментально в слишком низкой самооценке. Я позволяла ездить на мне, издеваться, сама не верила в себя. Хучшее место, конечно, у меня. Низкий доход тоже у меня. Всё время казалось, что я не так выгляжу в глазах мужа, что он якобы меня не понимает и только давит. так выражалась моя подавленность. И я решила это изменить, и изменила. Но повторю, я не могу дать каждому из вас директивный совет вроде изучайте психогенетику, мой метод и меняйте свою жизнь. Нет. Бог наделил нас правом выбора. Если вам нормально, вам нравится быть терпилыми, продолжайте. Тунец не будет противоречить, просто в конце концов даст соответствующие результаты, и они вряд ли порадуют. Если же вы начнёте искать причины своих состояний и честно скажете себе: "Мне не нравится так жить, я устала", вам откроется много нового и интересного. Через осознание фактов о себе и предках получится выйти на новый уровень, избавиться от чужих грузов и наконец по-настоящему зажить. Искать причины значит идти навстречу правде, какой бы травмирующей она ни была, не убегать в развод, а задаваться вопросом: Почему со мной так обращаются? Исследовать, размышлять и наконец приходить к генетической причине. А ведь вашу бабушку били и ущемляли, теперь и вас муж бьёт, только не кулаками, а словами. Вот так физическая травма трансформируется через поколения в травму ментальную. Генетические задачи есть у всех, и это нормально. Я пока не встречала ни одного взрослого человека, которому бы не нужно было что-то решать. Говорю по опыту нескольких тысяч клиентов. Просто одни люди осознают проблемы и качественно улучшают свою жизнь, а другие игнорируют. Воля творца в этом вопросе проста. Ему угодно, чтобы мы каждый день становились лучше, счастливее и вернулись к нашему первоначальному райскому состоянию, но этого нельзя добиться без изменений. Если вам не комфортно жить, как вы живете, измените это. Если нормально, ничего страшного. Переложите на детей и закройте книгу. Для изучения генетических причин своих состояний есть много логических и выверенных техник: аффирмации, гинограмма, перезаписывание, о всех них я расскажу подробно далее в этой книге. Самое главное на начальном этапе осознать, что всё, что с вами происходит, не просто так. Вы наследник или наследница чувств, переживаний и моделей поведения ваших бабушки или дедушки. Момент, когда вы вскрываете проблему и обнаруживаете тенденцию ее повторения, очень важен. Это осознание 50 процентов от решения родовой задачи. Повторю, ситуация, в которой вы сейчас оказались, не случайна. У нее есть своя причина. Только поняв причину, вы сможете ее изменить и повлиять на будущее. Нарисуйте знак бесконечности. Одна сторона левая, наши предки. Там, где пересечение, находимся мы, а вторая часть справа – это будущее. По такому быстрому и схематическому рисунку становится очевидно, насколько циклична жизнь. Мои предки, мои будущие дети и внуки – это все я. Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем. Никто не виноват. Итак, мы проследили и поняли один неоспоримый факт. Всё, что было в судьбе и жизни наших предков, желательно и не очень, передаётся по наследству. Это истина не так проста для принятия и осознания, поэтому я хочу предостеречь вас в одном моменте. Самое важное ни в чём не обвинять предков, не сваливать на род все свои беды и не прикрываться им при проблемах. Никто ни в чём не виноват. Переслушайте эту фразу и запомните её. В ней таится весьма глубокий смысл. Превратите в силу все то, что произошло с вашими предками. Сделайте этот опыт своим активом и с этого момента скажите себе: не бывает нежелательного, все было во благо по воле Творца и ради моего же улучшения. Убеди в себя в этом, вы научитесь любую болезненную ситуацию превращать в великую возможность. Не просто двигаться по своему пути, если все нежелательные ситуации вы воспринимаете как потери, преграды и проблемы. В жизни из-за этого постоянно присутствует фоновый шум: а почему папа со мной так поступил? А почему подружки меня предали? Начиная новый день с такими мыслями, мы убиваем его на корню. Выходит, что наша задача принять опыт рода и свой собственный не через сожаление, а через любопытство. Никто не виноват. Просто вот так случилось. Не жалейте себя и своих предков. Лучше спросите, что я теперь могу сделать, чтобы изменить ситуацию и помочь себе и будущим поколениям. Идеальный метод. Психогенетика мой инструмент для работы. 12 лет назад я увидела в этой науке спасение и исцеление, можно сказать, универсальный способ разобраться с проблемами в жизни. Со временем я осознала, что психогенетика Это также мой путь к творцу и моему методу Икбол. К слову, мой метод это смесь психогенетики, идей опыта, священных писаний и интуиции. Но об этом позже. Идил метод метод в психогенетике для совершенствования личности и изменения собственного поведения, который был создан в начале 1960-х годов американской семьёй Тоичей, Куртом и Joel Marinoel. Аббревиатура IDL собирается из пяти английских слов: individualized индивидуализированный, directive конкретно направленный, explanatory объясняющий, action работающий, log логический. Постулат своего учения семья Тойчей сформулировала так: всё, что происходит в жизни человека, не случайно, а предсказуемо. Всё это предписано в генетическом коде и может быть изменено для улучшения жизни. В теории ideal метод помогает осознать нежелательные, неэффективные модели поведения и изменить их. Единственное отличие от психогенетики состоит в том, что тойче в своём методе объединили духовность, физику и генетику, а психогенетика это только физика и генетика. Я также придерживаюсь мнения, что от духовности отходить нельзя. Идил метод как раз трактует жизнь человека и события в ней через Библию. Этим он ближе к моему методу Икбол. Правда, в своём варианте я использую не только Библию, но и Коран. Эти тексты для меня равны, как инструменты интерпретации законов Бога. Итак, Идил метод это совмещение духовности, генетики и физики. Представьте, что наша жизнь и мы как люди стоим на трёх ножках, трёх столпах. Первый это духовность, вера, любовь, умение прощать, понимание, что есть некая сила мощнее нас. Вторая ножка ментальная генетика. Она делает человека способным мыслить, наделяет его разумом, а также сознанием предков и своим. Сознание прописано в нашем генокоде. Мы ощущаем его душой. Это не мозг, как думают многие. Если сознание низкое, то и уровень жизни ниже плейнтуса. Поднять его можно через переобучение. Третья ножка физика человека. Физика экран нашей ментальности и состояние души. Например, если сознание пребывает в болезненных состояниях, допустим, у человека низкая самооценка, то это обязательно экранизируется в теле. Тело замегает и покажет, что где-то есть сбой. А закономерный вопрос: А почему деформации, мигания в телементальности вообще происходят? Я трактую это так: человек отошёл от Бога и нарушает его законы. Именно этот сдвиг, переход не туда, и крионизируется сначала на нашем ментальном состоянии, а потом ещё чётче становится в виде физике. Законы земли и Бога. По замыслу Творца, в жизни человека всё должно быть легко. Захотел получил. А вот только наша земля существует тысячи веков, и за это время человечество из-за генетической наследственности, невежества и грехов сильно отдалилось от Бога. Мы запутались. Отсюда и постоянное самообразование, поиск себя. Мы не понимаем, для чего появились на свет, где наше место, и всю жизнь мы отчаянно бежим, стремясь скорее его найти. Наш путь к цели похож на извилины мозга, хотя при рождении в каждого из нас заложен конкретный потенциал, и к нему предусмотрена прямая дорога. Изначально нам даётся всё, чтобы мы сделали этот мир лучше. Запутались мы от неследования законам Бога, а не следовали мы им, потому что в принципе не знали, что они существуют и установлены. Здесь работает известная фраза: незнание законов не освобождает от ответственности. Мы просто жили, как живется, где-то слушали плохие советы родственников, что-то брали из книжек, теперь из интернета, где-то поддавались искушениям и искренне верили, что так правильно. Я часто слышу: в мире царит хаос, но это не так. В мире есть логика, а вот хаоса нет. Логика — это те самые законы Бога. Каждый из нас ежедневно следует многочисленным земным правилам. Одно из таких. На красный свет движение запрещено. Поедешь? Вылетишь навстречку и разобьешься. Мы соблюдаем правила дорожного движения, потому что хотим жить. А ведь точно такие же принципы есть и у жизни, у вселенной, у Бога. Но нас не учили им, мы им не следовали, и вот один автомобиль врезается в другой. Столкнулись и вы и ваш муж. Происходит ДТП. Развод. Навигатором на сложном пути могут стать священные Писания, наставник или даже аудиокнига. которую вы сейчас слушаете. Интересно, что при всей противоречивости процесса потребность жить по законам вшита в человеческую сущность. Мы постоянно ищем шаблоны и отчаянно стараемся им соответствовать. Загвоздка в том, что мы ошибочно берём за пример правила жизни наших предков, думая, что они образцовые, в итоге повторяем их под копирку, а потом удивляемся, почему же эти правила привели нас к болезненным разрушениям. Всё то, что отстрадали предки, следующее поколение принимает как данность, как закон. Именно поэтому зачастую люди проживают свою жизнь как роботы, думают, что двигаются по многокилометровому шоссе, а оно оказывается тупиковой дорожкой. Всё потому, что за основу они берут чужой закон жизни. Всё валится из рук, не получается, начинаются проблемы. Мы искренне не видим причинно-следственной связи и часто в сердцах кричим: Слушай, Бог, если ты любовь, то почему я нахожусь на дне? Ответ оказывается очень прост. Именно через эти болезненные ситуации Бог пытается вернуть нас на правильные рельсы, сократить наш путь к истинам себе. Творцу неугодно, чтобы человек уничтожал сам себя. Его воля, чтобы мы каждый день были лучше, чем вчера. Вчерашний я умер, сегодняшняя я родился заново и с новыми целями. Чтобы это так-то произошло, Мы каждый день должны пробуждаться, переосознавать себя и делать шаг к своему улучшению. Но человек из-за привычки находиться в сожалении и страдании живет в нерешции. Это застоянная вода. Со временем она начинает дурно пахнуть, и жизнь приобретает фоновый запах. Богу это не угодно. Вот и получается: мы живем и нарушаем законы Творца, так как не пробуждаемся, не знаем как или не хотим из-за комфорта, страха. лени, закодированности. И тогда Бог пробуждает нас сам посчёченными подзатыльниками пинками. Обычно он делает это тремя способами. Первый через болезнь, болезненные ситуации, разочарования. Второй через потерю раньше времени, зачастую близких. Третий даёт возможность пробудиться экологично через знание и осознание. Стало быть, положение, в котором вы оказались сейчас, это не наказание. Это пинок любви от Бога. Он подталкивает вас к осознанию и ещё раз напоминает, что нельзя засиживаться. Пора выключать спящие режимы и пробуждаться. Лучше делать это самим, по-хорошему, а не платить слишком высокую цену в виде болезней, потери близких и других трагедий. Я не ставлю своей целью напугать вас, поэтому хочу пояснить, Большие потери это всегда самые последние и громкие звонки от Бога. Возможно, для вашего пробуждения произойдёт что-то не столь серьёзное по форме, но такое же серьёзное по значимости. Главное, что общим будет вывод: экологичнее и правильнее пробуждаться каждый день. Только так удастся не сойти с верного пути. Пробуждение через детей. В момент, когда вы слушаете эту аудиокнигу, Вы уже узнали, что такое генокод, поняли, что все проблемы и сложности в вашей жизни всего лишь родовая задача от предков, и теперь, скорее всего, задаётесь вопросом, как же всё это изменить. На этом моменте на очных уроках я обычно рисую модель ДНК, зачёркиваю её и говорю, что всё в своём генокоде можно перезаписать при помощи обучения. Расскажу распространённую среди моих студенток ситуацию. Ко мне на семинары и консультации часто приходят женщины, у которых постоянно что-то случается с детьми. То под машину попадут, то ногу сломают. Ситуация обостряется из-за страхов и мыслей самих мам. Я так боюсь за него, когда отпускаю одного, представляю, как он переходит дорогу и его сбивает автомобиль, или он идёт в темноте и на него нападает маньяк. Получается замкнутый круг: страх, подтверждение страха, ещё больший страх. подсознательно, ещё даже не будучи знакомыми с термином психогенетика, эти женщины чувствуют, что с их мыслями и постоянными инцидентами с детьми что-то не так. Приходят ко мне, я объясняю: "У вас в генокоде записан страх смерти ребёнка. Каждое происшествие для того, чтобы этот страх подтвердить и ещё на шаг приблизить его к смерти". Студентки очень удивляются. Конечно, с первой секунды в такой факт сложно поверить и осознать, его трудно. Вот как запись. О страхе смерти ребенка работает в генокоде. Вам кажется, что вы постоянно думаете о смерти ребенка как о "не дай бог", но на самом деле совершаете негативную молитву и только приближаете свой страх. Это закон. Далее в аудио-книге мы подробнее рассмотрим этот кейс на примере меня и мамы. Из-за ее страха я также постоянно попадала в ситуации на грани жизни и смерти. Главное, что важно сказать сейчас. Все записи в гинокоде можно выявить, предотратить и изменить. Я указываю на повторяющиеся тенденции, и мы начинаем работать. В ситуации ранее оказалось, что женщина жила по законам потери детей. У кого-то из рода умер ребёнок, и это нежелательная запись. Этот страх передавался от поколения к поколению. Я объяснила ей, что с духовной точки зрения у Бога нет потерь. Он не забирает просто так. Да, видимо, в роду кто-то нарушал законы и довел ситуацию до трагедии, но прошлое нужно оставить в прошлом. Ему больше не нужно бояться. После определенных техник и рекомендаций мы переписали закон в главе женщины и установили новый. Теперь она будет функционировать по нему. Таким перепрограммированием я занимаюсь на консультациях, и это пример лишь одного запроса, каких бывает тысячи. К сожалению, не все люди выбирают каждодневное пробуждение и перезапись ДНК изнутри. Многие пытаются работать с нежелательной записью лишь внешне: ходят в храм, молятся, читают намаз. Это важно, но этого мало. Так вы полируете внешний вид ваших страхов, невежеств и нежелательных записей, пока они тихо делают своё дело внутри. Такая вот нестыковка. Ситуация с детьми, в принципе, очень сложная и многогранная. На своём опыте и опыте тысячи консультаций я вижу, что именно на детях заметнее всего проявляются неотработанные уроки рода, о которых, возможно, вы даже не подозревали. Дети некая проекция, копирычка, шпаргалка. Их болезни и боли гораздо сильнее мотивируют нас перезаписывать нежелательные чипы предков. Допустим, я терпила. Я имею в виду человека, который терпит до невозможности, во вред себе. Скорее всего, я смогу перетерпеть последствия жертвенности в течение жизни, заработаю себе опухоль или ещё какую болезнь и смиренно дождусь конца своих дней. Но если из-за моих нерешённых задач заболеет ребёнок, этого я выдержать не смогу. Поэтому именно когда плохо нашим детям, мы резко пробуждаемся и начинаем что-то делать, чтобы им помочь. Так Творец помогает нам увидеть родовую линию, программу, любовь Бога ещё и в том, Что он через детей показывает нам наше отклонение от законов Бога в жизни. Судьба и душа в психогенетике. Как законы это навязанные знания, которые можно изменить, так и судьба сценарий, который можно переписать. Эти понятия очень схожи, хотя зачастую их трактуют неверно. Многие думают, что судьба это пожизненная доля, на которую ты не можешь повлиять, ведь всё предопределено. Нет. Судьба это твой путь и те уроки, что ты должен пройти, чтобы стать лучше. Если Творец и предопределил для нас что-то, то только лучшее. Нежелательное же досталось нам от предков или мы сами приобрели его в течение жизни. Хорошая новость состоит в том, что как судьбу можно изменить молитвами, так и законы можно перезаписать. Избавляясь от нежелательного, решая задачи предков, мы развиваем нашу душу. Каждому из нас отведён уникальный путь, и мы должны преодолеть уроки, чтобы найти его и стать истинным собой, без груза рода и давления социума. Да, судьбу можно изменить и переиграть, но не обманом, а через внутреннюю работу, переосознание, перезаписи, переобучение. Если бездействовать или стремиться к решению иными способами, всё неминуемо повторится. Важно отметить, что наука психогенетика не подразумевает понятие души как таковое, но этот термин есть в айдил методе и моём методе. Для меня душа представитель Бога в теле человека. Кто-то называет это божественной энергией, как удобно. Меня, кстати, часто спрашивают: "Если гены и род так сильно влияют на нас, то какую же роль в жизни играет окружающая среда, социум, воспитание?" Каково соотношение между родом и социальной средой? Обычно я отвечаю простым схематическим рисунком. Вы видите круг. Посередине душа. С неё всё начинается. Потом идут следующие слои или круги: тело, семья, школа, университет, работа, окружающая среда. Эта многослойность отображает взаимосвязь всего со всем в нашей жизни, каждой сферы друг с другом. Вот как это работает. То, что записано в душе, запечатано и обязательно проявится в следующих кругах. Вспомните, как были устроены старые проекторы. Чтобы проектор что-то показал на экране, нужно было поставить плёнку и начать крутить бобину. Такой же принцип работы и с душой. Пример одной моей клиентки. У неё в душе в виде родовой программы было записано страдание. Страдание в душе на следующем уровне, уровне тела, проявилось в виде сахарного диабета. На уровне семьи Безразличие, мы отстраненность ее отца в личных отношениях бил муж в окружающем мире она была изгоем на работе премию давали всем но не ей прослеживайте связь все начиналось ею и через все слои ею и заканчивалось все от души все последующие слои тело семья отношения социум лишь ее зеркала неважно откуда вы начнете работу Все вернется к тому, что именно душа должна созреть и пробудиться. Все остальные уровни, круги и люди в них – наши помощники, наши экраны. Представим, что меня обманула подруга и я сильно на нее обиделась. Так оказывается это бессмысленно. Она просто показала мне страдания моей же души. Выходит, я сама себя в чем-то обманываю. Возможно, работаю на нелюбимой работе и не исполняю свое предназначение. Вот мне и возвращается. трансляторы наших нежелательных записей повсюду пока мы не найдём изначальную проблему рода в самом ядре на уровне души и не перезапишем её она никуда не денется и из других сфер жизни закон воздаяния или третий закон Ньютона завершая разговор про душу и судьбу или законы хочу провести интересную параллель восточные учения используют слово карма когда хотят заострить внимание на том, что каждое действие человека влияет на его судьбу. В психогенетике есть соответствующее понятие. Здесь работает закон воздаяния. Он соответствует третьему физическому закону Ньютона. Если одно тело воздействует на другое с некоей силой, то другое тело воздействует на первое с точно такой же силой, направленной в противоположную сторону. Этот закон ещё иногда называют законом действия и противодействия. Говоря простым языком, что посеешь, то и пожнешь. Сейчас, например, стало популярным иметь любовницу. Ко мне приходили клиенты, страдающие от этой моды. Бабушка одной девушки в свое время была второй, и через поколение это спровоцировало деформации в роду: инвалидность, наркотическую зависимость. Дети и внуки страдают, потому что когда-то бабушка искусилась и стала любовницей. Жена того мужчины ужасно мучилась и даже натурально прокляла соперницу. Кто-то назовёт болезни в роду любовницы кармой, бумерангом, но на самом деле здесь показательно работает закон воздаяния. Ты сделал больно мне, а значит, и тебе тоже в своё время обязательно будет больно. Поэтому мой метод учит соблюдать не только законы Бога, но и законы этого земного мира, социума. Кстати, они очень часто совпадают. Что следует запомнить про закон воздаяния уже сейчас. Если будешь делать плохие вещи, жить неправильно, посеешь боль и проблемы будущим поколениям. Да, скорее всего, бумеранг не прилетит сразу, но на родовые его действия отразится отчётливо. Постулаты психогенетики. Я сформулировала для вас основные постулаты психогенетики. Прослушайте их сейчас, а потом возвращайтесь для переосмысления. Не воспринимайте каждое слово критично. Я понимаю, что мы находимся только в первой ознакомительной главе. Я погружаю вас в основы психогенетики. Возможно, вы подумаете, что за секта. Но прошу, дайте себе шанс поверить, понять и почувствовать. Все слова Даля не просто слова. В последующих главах я буду подкреплять их своей историей, и вы увидите, как каждое букво становится правдой. Вы вспомните похожие ситуации в своей жизни и скорее всего захотите их поменять, пробудиться и всё перезаписать, как это однажды сделала я. Основные постулаты психогенетики Творец нас любит. Человек рождён для счастья. Болезней не существует. Болезнь результат конфликта души и тела. Наша реальность зависит от наших убеждений. Сознание человека определяет качество его жизни. Подсознание диктатор. Оно диктует нам нашу реальность. Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами. Каждая мысль, молитва Честность лучшая политика. Подобное притягивает подобное. Всё должно проистекать из любви и быть во имя любви.